Глава 25. Разлом на арене. Ну ты чего так долго? Возмутился Стьюи. Я-то ожидал услышать подобные слова от лорда Гарольда. Но его в коридоре уже не было, как и очереди. Остались только мой братец по отцу и Китти. А по ушам лупил бешеный колокольный звон: А куда спешишь? Пожал плечами я. И почему колокола звонят? Обед же уже был». Стьюи не удержался и провел ладонью по лицу. «О, они тут умеют делать фейспалм?» «Видимо, подобные реакции существуют вне зависимости от уровня развития цивилизации». «Это сигнал тревоги», – пояснил братец. Разлом на арене. «Ммм, интересно. Это что, мне еще и звуковые сигналы тут учить придется?» И для разлома на арене какой-то особый звон. А будь этот неведомый мне разлом в ином месте, колокола били бы иначе? Или просто кто-то прибежал сюда и сообщил, где именно тревога? Кити, давай бегом!» Поторопил ее Стьюи: «Одна нога здесь, другая там». Девушка кивнула и быстро заскочила в дверь арсенала. «А что происходит-то?» Почесав в затылке, переспросил я. «Нам всем надо бежать на арену к этому разлому, что ли?» «Конечно!» — рьяно закивал Стьюи. Но потом все же поправился. «Ну, вообще, первогодкам велено в бой не лезть. Но мало ли. А раз велено не лезть, пойдем лучше в корчму». «Предложил я. и без нас разберутся». Братец замотал головой. «Ну, хоть посмотрим». Уже просительным, а не требовательным тоном произнес он. «А вдруг прорыв не сдержат, а нас потом в корчме сожрут?» Я вздохнул и не стал объяснять, что если кураторы, наставники и старшекурсники этот неведомый мне прорыв не сдержат, то нас в любом случае сожрут. Только в корчме мы успеем сначала выпить, потому умирать будет уже не так страшно и больно. Да и вообще, до нее от арены еще добраться надо». Умеют ли те, кто влезет через разлом, пользоваться кругами перемещения? Что-то я сомневаюсь. С другой стороны, мне самому тоже интересно посмотреть, что за разлом такой и кто из него лезет. Кити управилась с выбором оружия за полминуты, выскочив обратно к нам в коридор с копьем в руке. Клюв ворона представлял собой лезвие копья, а его голова служила своеобразной гардой-ограничителем. Как по мне, не очень практично. Вдруг понадобится кого-то насадить на древка, А ограничитель не позволит. Это на пиках, например, полезно для остановки вражеской конницы. Хотя там спорно. Древко может не выдержать и сломаться, или из рук его вывернет. «Бежим!» – скомандовал Стьюи, первым подавая пример. «У нас оставался выбор либо догонять его, либо бросить одного». Китти сразу же выбрала первое, так что и мне пришлось. Иначе вся наша начавшая была зарождаться дружба на этом и закончится. Площадка вокруг арены была забита народом, так что в первые ряды нам пришлось протискиваться и проталкиваться. Хоть и с большим трудом, но нам это все же удалось. Вот теперь прозвание арена действительно соответствовало площадке для инициации поскольку там шел бой. А разрушена оказалась уже половина тотемов. Не только тотем технологий. Разлом, черная трещина в воздухе, будто вход в пещеру, только без каменных стен вокруг. Достаточно узкая, так что твари оттуда пролезали по одной, редко по две. Пол уже был завален их телами, но новых это не отпугивало. Основной удар приняли на себя Эвелина, Эйлин и какой-то здоровенный мужик, ростом явно за 2 метра и в плечах эдак метра полтора. Как ни странно, девушки в боевой силе мало уступали этому лосяре. Впрочем, они же синтоиды. А кто он? Лично я не имел ни малейшего понятия. Ингрид и Гарри выступали в качестве поддержки, добивая тварей, которые сумели ломануться в сторону. По краям арены выстроились адепты, наверное, пятикурсники. Они отлавливали монстров, которые проскакивали мимо кураторов и наваливались на них толпой. Впрочем, монстры явно умели давать сдачи. Прямо на моих глазах одного адепта, истекающего кровью и зажимающего ладонью рану в животе, потащила по лестнице наверх пара его товарищей. Проходящие через разлом твари были нескольких видов. Большую часть составляли здоровенные четвероногие зверюги, похожие на псов, покрытых чешуей. Но были и двуногие противники. Эти смахивали на троглов обожравшихся радиоактивных анаболиков, которые закусывали стероидами, ростом под 2,5 метра, с длиннющими когтистыми передними лапами, на которые иногда опирались, покрытые черными костяными пластинами. Иногда проскакивали из дыры в воздухе и совсем непонятные твари, вроде гигантской многоножки. Она передвигалась на половине ног в задней части туловища, подняв переднюю и размахивая остальными лапами перед собой, будто ножами. Кураторы сразу рванули в стороны, пропуская монстра, который обрушился на адептов, оказавшихся не столь расторопными». Лорд Гаральд всадил лезвие обоюда острой секиры в покрытый хитином бок чудища. Брызнула желтоватая кровь, больше похожая на гной. Но Многоножка будто это не заметила, продолжив охоту на адептов. «Только теперь я заметил Хлою, которая что-то делала с обратной стороны разлома. Хм, она же сама из подобного вышла, не так ли? Только тот вел в другой мир, а этот куда?» «Надеюсь, не в темную зону, куда нас отправят в рейд, а то я предпочту, чтобы меня отчислили». Молод! Дайте мне молот!» – проорал Лосяра. «Да нету ни у кого!» – визгливо отозвался кто-то из зрителей. Наверное, эту просьбу он повторял уже не в первый раз, поскольку молот ему все же принесли. Сделала это леди Стефания». Однорукая старушка появилась на кураторском балконе, волоча за собой по полу двусторонний здоровенный молот на длинной рукояти. Размахнувшись, она швырнула это орудие прямиком в тушу многоножки. Боёк молота пробил тварь, если не насквозь, то точно до самых кишок. Многоножка аж завизжала. А радостный лосяра запрыгнул ей на спину, ухватился за рукоять, Выдернул орудие и обрушил снова, пробивая хитин и плюща длинную тушку. «В голову бей, дубина!» – рявкнула на него Эвелина. Мужик на мгновение замер с занесенным молотом, с которого стекал желтый гной. Потом все же сообразил и разможил многоножке башку. Теперь, когда громила вооружился привычным и любимым оружием, бойня пошла веселее. Троглые мутанты и чешуйчатые псы улетали от могучих ударов молотом. Или оставались стоять на несколько секунд, но уже без головы. «Адепты наверх! Вон отсюда!» – закричала тетушка Ингрид. Студенты, пусть даже пятикурсники, далеко не всегда успевали среагировать на внезапно полетевшую в их сторону тушу и увернуться. А Лосяра даже не смотрел, куда полетит очередная его жертва. Впрочем, он вообще мало смотрел по сторонам. И не заметил, когда из разлома выбрался особо крупный трогал мутант. «Осторожно! Берегись!» Наперебой закричали наблюдающие за схваткой адепты. Но в бою все решают секунды, а то и их доли. Предупреждения почти всегда запаздывают. Черная щель разлома схлопнулась, и стоящая позади него Хлоя победно воздела свой клинок вверх. И тут же навзничь рухнула на спину, утратив силы даже держаться на ногах. Мне было очевидно, что именно она каким-то образом закрыла разлом. И в тот же миг раздался звук, заглушивший даже колокольный тревожный звон. «Бом!» «Это гигантский трогл!» – ударил лосяру кулаком с костяными щитками в грудь. Молод. Выскользнувший из руки громилы полетел в одну сторону, от тела в другую, врезавшись в стену. Я перегнулся через перила, чуть ли не повиснув на них. Кто-то ухватил меня за ноги и попытался потянуть назад, вслух возмущаясь моим поведением. Но я уже успел рассмотреть то, что хотел. Сквозь дыру в груди громилы поблескивал металл. «Спасибо, что придержали меня, парни. Вечером заходите в корчму, пиво за мой счет». Обещал я, снова твердо встав на ноги. Адепты тут же перестали смотреть на меня, как на врага народа. Наоборот, заулыбались, закивали и принялись хлопать по плечам. Вот что обещание халявные выпивки делает. Я отвечал им тем же. А что еще делать? Прыгать вниз и строить из себя героя в сражении с мутантами из темной зоны? Ха, пусть ищут другого дурака. Да и кого там спасать? Парочку синтоидов и боевого андроида с остальным внутренним скелетом, как у Терминатора. Тетушка Ингрид уже волокла по лестнице потерявшую сознание Хлою. А Гарри их прикрывал, рубя секирой последних чешуйчатых псов. Здоровенного трогломутанта мутанта сдерживала Эвелина. «И помогать этой лживой стерве я не собирался. Ладно, по факту она мне не солгала. Просто не все сказала». А я уверен, что Лосяру она тоже вытащила со склада Лямбда. По моей карте доступа. И наверняка именно инициация сразу двух андроидов стала причиной поломки тотемов и появления разлома. Конечно, это только мои догадки, могу и ошибаться. Но на первый взгляд ситуация кажется просто очевидной. Я бы мог предположить, что андроид Лосяра давно обитает в форте, а на арену пришел по просьбе Эвелины, чтобы ее прикрыть на всякий случай. Но тогда он бы не забыл захватить свое оружие. Впрочем, я еще непременно переспрошу у Эвелины, прав ли я в своих догадках. И потребую компенсацию за второй склад. Трогал бешено взревел. левой лапой отмахнулся от клинка в руках Эвелины а правый ударил ей в живот. И его кулак вырвался у нее из спины вместе с потоком жидкости, похожей на кровь. Разве что слишком светло розовый для того, чтобы считать ее настоящей. Опа! Кажется, у синтоидов все-таки нет металлического каркаса внутри. Взмахлапы и тело Эвелины взлетело над ареной. К самому кураторскому балкону. Но раньше, чем оно шлепнулось обратно на пол, Лосяра подскочил на ноги, схватил свой молот и размозжил троглую башку. После чего, уронив молот, подпрыгнул и на лету поймал падающее тело Эвелины. Ну прямо гребаный Супермен и Тор из вселенной Марвел в одном флаконе. Да еще плюс Терминатор. Ну и кроссовер получается, однако. «Это вообще что за мужик?» Задал вопрос чей-то недоумевающий голос подтверждая правдивость моих предположений. Кажется, никто, кроме меня, не разглядел блеска металла в ранее у него на груди. И звон при ударе приняли за колокол, который все еще продолжал надрываться и бить по ушам. Впрочем, люди вообще часто не замечают того, чего не ожидают увидеть. Я-то знал про истинную природу Эвелины и Эйлин. Поэтому и к третьему члену их компашки отнесся с подозрением – А остальные адепты-первокурсники не в курсе. Лосяра умчался по второй лестнице, по которой инициированные адепты уходили с арены, унося на руках Эвелину. Или ее тело. Хм, вряд ли синтоида так уж легко убить. С другой стороны, дыра в животе никому еще на пользу здоровья не пошла. Эйлин прикончила последнего чешуйчатого пса и застыла посреди площадки уронив меч и кинжал себе под ноги и глядя в пол. Прямо будто выключившийся андроид в кино. Вот теперь я все таки перемахнул через перила и сиганул вниз, постаравшись притормозить полет с помощью магии стихии воздуха. И прикусил язык при жестком приземлении, чтобы не начать материться во весь голос, потому что нифига у меня с магией полета не вышло. Ладно, высота не такая уж большая. В детстве со второго этажа с балкона недостроенного дома сигали, удирая от сторожа. И ничего, никто не расшибся и даже ноги не переломал. Зимой даже с третьего прыгали, в сугробы. И ничего страшного, так легкие ушибы и растянутые связки получались порой, но заживало все в то время, как на собаках. Это в 35 можно неудачно встать с кровати, потянуть ногу и потом весь день прихрамывать. А лет в 14... Чувствуешь себя бессмертным и организм будто подстраивается под это восприятие. Впрочем, 19 тоже не намного хуже. Прыгать с балконов уже не будешь, конечно. Но есть другие варианты. Например, можно спуститься по водосточной трубе с третьего этажа женской общаги. Или пройти десяток километров по лесу сначала в одну, а потом столько же в другую сторону в неудобных ботинках. Сбив ноги в кровь, а на следующий день уже спокойно пойти по своим делам. Ну ладно, не совсем спокойно и не слишком далеко. Но в гости к другу, рассчитывая там получить анестезию в виде пятилитровой канистры пива, запросто. «Перн!» – донесся до меня возглас Китти сверху. «Ты как?» «Отлично! Даже лучше, чем до падения!» – откликнулся я, поднимаясь на ноги. Только подошвы ступней слегка побаливают, как после прыжка с крыши сарая на асфальт. Но это минут через пять пройдет. А вывихнуть ногу в берцах с плотными голенищами – это еще постараться надо. Я подошел к поверженному троглу гиганту и начал кинжалом срезать костяные пластины с костяшек его передних лап. Приспособлю, как на плечнике. Или на коленнике. А на коленях у него тоже пластины есть?» Хотя у нас явно очень разный размер всех частей тела. И его наколенник я могу себе на голову нахлобучить. Ладно, разберусь потом. А пока надо захапать побольше тропеев, чтоб было. «Элин!» – позвал я рыжую девку синтоида. «Ты не подойдешь ко мне?» Она тут же оживела и приблизилась ко мне. «Ты мой хозяин, и я обязана подчиняться». Сообщила она, совсем по-человечески потеребив пальцами плотный ошейник на горле. «Это мы позже обсудим». Отмахнулся я, заглядывая в декольте ее адептской черной салыми лампасами униформы. «А пока помоги мне отковырять пластины с этой туши». «Из нагрудной пластины можно и щит сделать. И подарить его Рему, потому что сам я эту фиговину размером с половину двери далеко не унесу». Но раз уж его пластина издала бомб при столкновении с внутренним стальным скелетом андроида, значит эти наросты по прочности не уступают металлам предков. Вот как при этом приделать к ним крепление или пришить к униформе – большой вопрос. Но об этом я подумаю завтра.